Но проследить за всеми поступками Каупервуда и описать, что он делал для выполнения своих широких замыслов, было бы не легче, чем уследить за всеми трюками и быстрыми неуловимыми движениями фокусника. Во-первых, Каупервуд, конечно, вел переговоры с Джонсоном и Стейном. Встреча с Джонсоном, последовавшая сразу за примирением с Бернис, показала, что англичане идут на соглашение гораздо охотнее, чем это было раньше. За время отсутствия Каупервуда, заявил Джонсон, они со Стейном все как следует обдумали, но выводы, к которым они пришли, он предпочел бы сообщить мистеру Каупервуду в присутствии Стейна. Очень скоро после этого состоялось совещание на Беркли-сквере, где царила не столько деловая, сколько светская атмосфера. Джонсон где-то задерживался, и когда Каупервуд приехал, его еще не было. Стейн встретил гостя радушно и весело, и засыпал вопросами. Что происходит в Соединенных Штатах? Что предвещает выборы? Нравится ли мистеру Каупервуду Лондон? Как поживает его подопечная, мисс Флеминг, а ее матушка? Он довольно часто наведывался к ним в прайорсков, впрочем, мистеру Каупервуду это, наверное, известно. А какие они обе обаятельные и мать, и дочь? Тут Стейн выжидательно замолчал, не спуская глаз с но тот принял вызов. «Вас, несомненно, интересует, в каких они со мной отношениях?» сказал он самым любезным тоном. «Видите ли, я уже много лет знаю миссис Картер. Она была замужем за одним моим дальним родственником, который назначил меня исполнителем своей последней воли и опекуном вместо отца. Естественно, я очень привязался к Бернису, «Она большая умница». «Признаться, я тоже так думаю», — подтвердил Стейн. «Я очень рад, что прайор Скофф пришелся по душе миссис Картер и ее дочери». «Да, они от него в восторге. Да и в самом деле очень красиво». Тут как нельзя более кстати появился Джонсон и прервал этот щекотливый разговор. Он шумно и торопливо вошел в комнату, И, извинившись за опоздание, задержали срочные дела, прежде всего спросил, как поживает мистер Каупервуд. Потом, приняв угодливую мину человека, готового к любым услугам, стал отчитываться в том, что было за это время проделано. Сжатый точно он обрисовал положение. — В Лондоне только и разговоры, что о вас, мистер Каупервуд, и о том, что вы намерены захватить всю нашу систему подземных железных дорог в свои руки, — заявил он. За редким исключением, почти все директора и акционеры обеих старых компаний настроены очень враждебно. По-моему, они решили сами воспользоваться вашей идеей. Останавливает их сущий пустяк. Тут Джонсон хитро подмигнул. Никак не могут договориться между собой, и, конечно, их немножко беспокоит, что эта затея будет стоить таких денег. Они понятия не имеют, как собрать такую сумму, не залезая слишком глубоко в собственный карман. «То-то и оно», — заметил Каупербут. «Именно поэтому всякая проволочка и обойдется нам очень дорого. Если мы энергично примемся за выполнение плана, который я наметил, мы сумеем уложиться в сумму не слишком для нас обременительную. А всякие споры и проволочки будут лишь на руку спекулянтами-ловкачам, которые постараются скупить все конфессии и акции, какие только можно, чтобы играть на повышение их курса. Вот почему нами необходимо договориться поскорее. «Итак, насколько я понимаю, — вежливо вмешался Стейн, — ваше предложение сводится к тому, чтобы мы с Джонсоном действовали заодно в правлениях района и метрополитен, и, кроме того, скупили бы контрольный пакет акций одной из этих компаний, а то и обеих вместе. Если же это не удастся предложили бы акционерам, в руках у которых находится не меньше, чем 51% акций, объединиться на определенных условиях под вашим руководством. «Правильно», — сказал Кава -Парбут. «А взамен вы гарантируете нам 5% дохода в течение 100 лет или навечно». «Правильно. И сверх того вы уступаете нам не менее 10% привилегированных акций линий «Чарринг-Кросс» а также 10% акций любого дочернего предприятия, которое вы сами или ваша держательская компания пожелаете создать под своей агидой.